«Постоянное представительство СССР при ООН». Игнатенко остановил озабоченного Рожкова в коридоре постпредства. «Хотел с тобой обсудить». «Извини, тороплюсь», — сказал помощник полпреда. «Может, попозже?» «А, — понимающе кивнул Игнатенко, — уже провожаешь Андрея Андреевича на победу?» «Нет», — объяснил Рожков. «Победой отправляем только вещи. Полпред с семьей поплывет на шведском пароходе».